Большой прыжок. Перед тем, как дать ответ Фанку, соглашусь ли я играть в его новом фильме главную женскую роль, мне было необходимо теперь окончательно и очень быстро сделать выбор – танец или кино. Одно из самых трудных решений, какое мне когда-либо приходилось принимать. Я выбрала кино и подписала договор. А что танец? Несчастный случай и длительный перерыв все-таки отбросили меня очень далеко. И в свои 24 я считала себя уже слишком старой, чтобы наверстать два потерянных года. Это соображение сыграло решающую роль. Вот как мы рассуждали в то время о молодости и старости. Пока Фанк готовил новый проект, я сняла в берлинском районе Вильмерсдорф трехкомнатную квартиру в новом доме. На шестом этаже с садом на крыше и большой студией, где можно было танцевать. Какое счастье, собственная квартира. Радость была несколько омрачена тем, что квартиру на этом же этаже снял Гарри Зоколь, который все еще надеялся на восстановление отношений. Он стал получать такое удовольствие от съемок, что даже основал собственную фирму и выпустил несколько фильмов. Самыми знаменитыми из них были «Голем» с Паулем Вегенером и «Студент из Праги» с Дагни Сервес, Вернером Краусом и Конрадом фейтом Примечание. «Голем», 1914, фильм, в котором Пауль Вегеннер выступил в роли актера и режиссера. Вегеннер Пауль, 1874-1948, немецкий актер театра и кино, а также кинорежиссер, участвовал в фильмах «Пражский студент» 1912, «Ткачи» 1927, «Сильнее любви» 1936, «Великий мандарин» 1947, с 1906 по 1913 годы играл в немецком театре, во времена нацизма у Георгия в Шиллер-театре и у Грюнгенса в Государственном театре. Снимался в национал-социалистических лентах «Великий король» 1942 и «Кольберг» 1945. Известный критик Иеринг высоко оценивал его крупные характеры. «Эдипа», «Франца Муора», «Яга», «Алаферна», «Глостера». «Сервис Дагни» 1897-1961. Немецкая актриса театра и кино, дочь критика «Сервиса». Снялась более чем в 60 фильмах, в том числе у таких режиссеров, как «Лейни» в дневнике доктора Харта 1916, «Любича» в «Жене фараона 1922 Янингсон», эма в «Кукольной фее» 1936, Майша в драме «Фридрих Шиллер», «Триумфгения» 1940, с Каспаром и Георгием, Харлана в «Золотом городе» 1942, начиная с 50-х годов, снималась в Австрии. Краус Краус Вернер 1884-1959 Немецкий актер, по рекомендации Моиси, принятый Рейнхардом в 1913 году в немецкий театр, где сыграл Маркиза фон Кайта, Агамемнона, Полония, Шейлока, Юлия Цезаря, Франца Моора, Матиаса Клаузена. Прототип нового актера эпохи экспрессионизма. В кино прославился в роли доктора Каллигари в фильме «Винне. В кабинет доктора Каллигари» 1920. В 1934 году получил титул государственного актера. Сыграл Шейлока с антисемитским подтекстом в Бургтеатре. Снялся в картине Еврей Зюс Харлана, за участие в котором после войны был лишён права на публичные выступления. С 1948 года и до смерти играл в Бургтеатре. Fate, Конрад 1893-1943. Немецкий актер, снимавшийся в период расцвета киноэкспрессионизма, например, в фильме «Кабинет доктора Каллигари» 1920 «Винне», в нацистской Германии являлся наиболее оплачиваемым актером наряду с Эмилием Янингсом. После войны актера придали поругание за участие в антисемитском фильме «Еврей Зюз» В «Большом прыжке» а главную роль должен был исполнять кинооператор фанка Шнейбергер. Он отбивался от нее руками и ногами, но никто, кроме него, не смог бы выполнить придуманные фанком сложные акробатические трюки. Шнейбергу пришлось пожертвовать собой. С ума сойти, чего только не хотели от бедной снежной блохи. В надутом резиновом костюме, какого требовала его забавная роль, Он должен был демонстрировать труднейшие спуски с гор на лыжах, прыгать через крутые склоны и хижины, притворяясь, будто совсем не умеет кататься. Когда после ежедневных съемок он снимал резиновый костюм, от несчастного Шнейбергера валил пар, как от скаковой лошади. Хотя он и был довольно сухощавым, но похудел еще на 8 килограммов. Несмотря на сильную напряженность в отношениях между Фанком и Тренкером, У них была совместная работа, на сей раз последняя. Я попросила Фанка дать ему хоть какую-нибудь роль. Фанк был необидчив и поручил ему сыграть крестьянского парня. Тренкер будто рожден был для этой роли. Съемки лыжных сцен мы начинали на Арльберге. Когда же снег стаял, перебрались выше в горы, вплоть до Цюрса. Там мы снимали до тех пор, пока на лугах сквозь снег не стали пробиваться крокусы. Теперь настал черед летних съемок. Фанк переехал из Фрайбурга в Берлин и снял на Кайзердам, всего в нескольких минутах ходьбы от моей квартиры, красивую виллу с садом. Здесь он устроил монтажную, которая совсем не походила на те, какими мы пользовались прежде. У стен стояли рамы с большими освещаемыми опаловыми стеклами, сквозь которые удобно было просматривать висящие на них многочисленные кинопленки, Это очень облегчало работу. Позднее я переняла эту систему, что очень помогло при монтаже собственных фильмов. Однажды Фанк сказал Лени, пока я буду монтировать зимние пленки, ты поедешь с нашим лучшим альпинистом и лыжником Блохой в Доломитовые Альпы обучаться скалолазанию. Согласна? Еще бы мне не согласиться. Я давно уже дружила со Снежной Блохой, а с началом съемок на Альберге дружба переросла в любовь. Мы стали неразлучными. Фанку и Зокалю пришлось смириться с этим. Тем не менее, Фанк продолжал писать мне любовные письма, а для студии танца прислал концертный рояль. Мне казалось, что ни Фанк, ни Зокаль не верили в продолжительность наших сошней и бергамов отношений. Какое заблуждение, но это выяснилось позже. При прощании Фанк сказал мне: "Прежде всего, ты должна научиться лазать по скалам босиком, как то предусмотрено ролью". Наш режиссер, несмотря на свою кротость, не терпел возражений. В Доломитовых Альпах транспортным средством нам служил «Мотогуцци» — мотоцикл с коляской. Мы оба были закаленными спортсменами, и поездка доставила огромное удовольствие. И если не считать небольшого происшествия, когда мы съезжали с Карарского перевала, отсоединилась коляска и покатила вниз по горной дороге. К счастью, все закончилось не страшно. Я всего лишь опрокинулась в канаву. В качестве отправной точки для упражнения в скалолазании мы выбрали хижину в седловине Зелла. Перед Лангкоффелем лежали каменные глыбы разной величины. Примечание. Лангкоффель. Гора в Доломитовых Альпах в Италии. Современное название Сосо-Лунга. 3181 метр. Я с увлечением начал разбираться на скалы, поначалу в ботинках. Это не только доставляло мне большое удовольствие, но и давалось так легко, будто я этим занималась с незапамятных пор. Благодаря танцевальным тренировкам у меня выработалось чувство равновесия, а танцы на пуантах сделали сильными мышцы ног. Снежная Блоха был настолько доволен моими успехами, что предложил попытаться совершить настоящую скалолазную экскурсию. Для этого он выбрал башни Вайолеты. Когда я уже стоял у скалы, мне показалось немыслимым забраться наверх по высоким отвесным граням. В крайнем смущении я увидел наверху, на кромке Делагу, двух человек, казавшихся крохотными, как муравьи. Снизу зрелище это внушало ужас, но снежная блоха не дал мне долго размышлять, обвязал канатом и через несколько минут я уже стояла на скале. Вначале мне не хотелось смотреть вниз, но камень был шероховатым, давал возможность для упора, и избираться вверх оказалось не так уж трудно, как представлялось. Я продвигалась вперед все успешнее. Мы оба поднимались медленно, но непрерывно. На узком карнизе сделали передышку. Тут я в первый раз попыталась заглянуть в глубину, голова у меня закружилась. Затем мы отправились дальше, легко переправляясь через небольшие вертикальные расщелины. Довольно скоро мы уже оказались наверху, и я была счастлива. Восхитительные чувства. Такая свобода, такие дали, так близко к облакам. Последовали новые вылазки, более трудные, во время которых мне случалось думать, что дальше я не смогу продвинуться ни на шаг. Но всякий раз, добиваясь успеха, с нетерпением ожидала следующие вылазки. Я научилась карабкаться по выступам, вбивать и вытаскивать крюки, преодолевая отвесные стенки. Особое удовольствие я получал от спуска вниз на канате. Пришло время начать тренировки босиком. Удовольствие не из приятных, так как подошвы никогда не смогут привыкнуть к очень острой доломитовой крошке. Даже хождение по скалам босиком в течение нескольких недель и ежедневный подъем на них без ботинок не предотвратило ран на ступнях. Это было живодерство, по моему убеждению, совершенно излишнее. Но Фанку об этом нельзя было даже заикнуться. Я была рада, когда эти съемки остались позади. Однако вскоре Фанк потребовал, чтобы я в одной тонкой сорочке переплыла к Арзее. Это при температуре-то 6 градусов. Но нашему режиссеру непременно хотелось включить фильм «Это романтическое озеро», играющее всеми оттенками зеленого цвета. Насколько захватывающим, даже волнующим было сотрудничество с фанком в горах, настолько же мало оно удовлетворяло меня как художника. Длительность процесса производства этих фильмов и ограниченное число игровых сцен, которые, к тому же, и по времени далеко отстояли одна от другой, не могли стать полноценным творческим процессом. Как у балерины, у меня бывал заполнен каждый день не только репетиции но и изобретением новых танцев. Фанк знал о моей неудовлетворенности и хотел помочь, подыскивая другие роли. Но не преуспел в этих попытках, я тоже. Со всех сторон мы слышали, это Рифеншталь, ведь альпинистка и танцовщица, а не актриса. Для меня настали трудные времена. И я даже сделала попытку писать киносценарии. Мой первый сценарий назывался «Мария». Это была любовная история с трагическим концом. Я никому его не показывал, даже снежной блохе. с которым мы жили вместе и были очень счастливы. Наше чувство развивалось медленно, но неуклонно, и, наконец, стало таким сильным, что мы уже не могли разлучаться. Шнеябергер был на 7 лет старше меня, но охотно уступил мне лидерство. В нашем союзе он играл пассивную роль, а я активную. Получалось очень гармонично. Мы любили природу, спорт и прежде всего нашу профессию. Светская жизнь нас не привлекала. Больше всего мы бывали счастливы, когда могли остаться одни.